Глава 50. Во дворе было тихо. Машина задерживалась с рита, мёрзла на улице, но все было неважно. Через 10 минут желтое такси подъехало к старому кирпичному дому. Теперь можно полностью погрузиться в мир мечтаний, а самое главное побольше разузнать о программах студенческого обмена с США. Существовало множество языковых курсов и различных конференций, по которым можно уехать в Америку. Рита с лёгкостью и почти без затрат могла бы поехать по обмену в Нью-Йорк, Бостон или Чикаго, но это было бы то же самое, что прилетевший в Москву Энтони, которому надо самостоятельно попасть во Владивосток. Были варианты поехать на обучение в Лос-Анджелес, но цена этих курсов была заоблачной. Даже отцовских денег на это не хватит. К тому же, Рита очень хотела оказаться именно в Посадене. А ещё лучше попасть на летнюю стажировку в Калифорнийский технологический университет. Такси плавно скользило по заснеженным улицам восточного города, скрипя чёрными шинами по белому снегу. Новогодняя ночь была морозной, поэтому даже несмотря на праздник, людей на улице было не больше обычного. Сидя на заднем сиденье старенькой Лады, Арита шерстила сайты один за другим, но ничего полезного не находила. В колтях брали только с техническим образованием, высоким средним баллом и выдающимися научными достижениями. Ее возмущению не было предела. Такую, как она, даже не станут рассматривать. Сегодня девушка больше всего сожалела, что не поступила на физмат. В школе она неплохо разбиралась в законах физики, легко решала задачки. Вдруг ее усердие было бы вознаграждено, и ее пригласил бы самый престижный технический вуз США, размечталась Рита. Но на фантазии не было времени. Нужно искать другие пути в Калифорнию. Мысленно совершая перелёт через Тихий океан, Рита не заметила, как такси подъехала к дому. В квартире было тихо. Гирлянда не работала, свечи не горели. На столе стоял нетронутый ужин. Горячее, которое уже остыло, Рита убрала в холодильник, а закуски оставила, чтобы подкрепиться. Удобно устроившись в кресле с ноутбуком на коленях, Рита продолжила поиски, которые привели её на полезный сайт. Оказалось, что в прошлом году Колтех практиковал летние языковые лагеря, но они были для школьников. Рита опять взвыла от огорчения. Нужен перерыв. Девушка подошла к окну. За стеклом редкие снежинки покачивались вправо-влево от беспокойного ветра и постепенно опускались вниз. В глубине парка через дорогу Светились жёлтые фонари и шелестели деревья. Всю осень до самого декабря те стояли, так и не сбросив всех листьев, и сейчас трепыхались, высохшие и уставшие. Рита не замечала этого, хотя каждый день проходила мимо. Когда она вернулась к ноутбуку, то на первом же сайте нашла кое-что интересное. Идеальная возможность посетить Америку всё это время была под носом. Её родной университет занимался набором студентов в летнюю школу лидерства и международного сотрудничества Хенсон в Сан-Диего. Эта программа при поддержке фонда Fred J. Henson Foundation оплачивала все затраты на перелёт, питание и проживание. Курсы длятся целых три недели, но организаторы обещают, что у студентов останется время на посещение достопримечательностей, и тогда, возможно, у Риты получится доехать до Лос-Анджелеса, а оттуда до Пасадены. Путь на машине займёт всего два с половиной часа. Рита сразу решила подать онлайн-заявку, чтобы не терять ни секунды и так слишком много времени было потрачено зря. Но последний день приёма был 26 декабря. Слишком поздно. Рита от огорчения хлопнула крышкой ноутбука. Она ещё немного побродила по пустым тёмным комнатам, потом разделась и улеглась в кровать прямо в нижнем белье. Холодный белый хлопок простыней коснулся кожи, от чего она покрылась мурашками, но Рита, не обращая внимания, прокручивала в главе варианты. Она знала, что проверенный и самый простой путь попасть в США это программа Work and Travel. Только она предполагала работу, причем обычно тяжелую и низкооплачиваемую, а договор найма разрывать нежелательно, поэтому работать придется все 3-4 месяца. Рита тяжело вздохнула. Она не хотела ехать в Штаты только чтобы пропахать там всё лето. Мысль о работе в какой-нибудь забегаловке её удручала. Очень хотелось спать, но голова не давала покоя. Она достала телефон и открыла Instagram. Новых фотографий Энтони не было. Мне нужно отдохнуть. Это была последняя мысль, которую запомнила Рита перед тем, как крепко уснула. 1 января вся страна проснулась очень поздно. Рита не стала исключением. Она провалялась в кровати ещё полчаса, обдумывая вчерашний вечер. За ночь батарея на телефоне села, но на душе было так спокойно, что она даже не стала беспокоиться по поводу разряженного мобильника. Обычное её утро начиналось с проверки сообщений во всех соцсетях. Это помогало проснуться, почувствовать себя нужной. Смайлики и лайки заполняли пустоту. Сегодня же она дышала полной грудью, осознавая, что в её жизни пришло время настоящих перемен. Рита позавтракала под американскую рождественскую комедию, загрузила ВКонтакте, ответила на поздравления, копируя и вставляя одно и то же сообщение: "Спасибо и тебя с Новым годом". Тане она отправила: "Я хочу в Калифорнию. Пока не решила как, но обязательно поеду туда на летние каникулы. Как ты? Кстати, я была у отца. Спасибо за всё". Когда с сообщениями было покончено, Рита со спокойным сердцем закрыла ноутбук. Она знала, что в Калифорнии Новый год наступает на 17 часов позже. Полночь прошла по материкам и океанам, и весь мир шагнул в следующий день. Но она не торопилась открывать телефон, желая сразу получить большую порцию фотографий Энтони, словно это был десерт, а пока нужно было отвлечься. Как раз кстати, пришелся звонок от подруги. Ты собралась в Америку? Всегда спокойная Таня не смогла сдержать эмоции. Новости поездки застала её врасплох, и она не церемонилась, расспрашивая Риту о подробностях. А, ну да? Пока не знаю. Столько разных возможностей попасть в США, а в Пасадену ни одной подходящей программы. Придётся по вокантревел ехать. Так не хочется трудиться, не покладая рук, это не для меня, вздохнула Рита. Труд ещё никого не портил, усмехнулась Таня. А кто оплатит поездку? Отец Свереги Георгиевной», — ответила Рита без тени смущения. Кто бы сомневался? А сама не хочешь попробовать заработать? Тогда не придется ни у кого просить. Таня вернула свой скептический тон. А я и не просила, они сами предложили, защищалась Рита. Ты только представь, что можешь сама оплатить поездку. Подумай, как это здорово. Впереди несколько месяцев, можно скопить небольшую сумму, к тому же это будет для тебя отличной практикой. Ну, может быть. Я подумаю. А ты еще не писала Энтони? Нет. Он не знает, что ты к нему собралась? Таня была в шоке. Нет. И когда ты хочешь ему сказать? Не сейчас. А когда? Таня почти закричала. Послушай себя. Ты едешь на деньги, заработанные отцом, в страну к парню, который тебя даже не ждет». Может, его вообще не будет в Штатах, или он уедет за границу. Что ты тогда будешь делать? Разрывать рабочий контракт это очень неудачный план. Напиши ему сейчас, а то может вся эта затея бессмысленна. Нет, я не буду ему писать. И ты тоже не вздумай. Я не могу взять и просто сказать: "Прости меня за все» и полагать, что все наладится, он меня простит и примет. А если мне визу не дадут? Ты сама знаешь, как с этим сложно. И опять ложная надежда, боль разочарования. Это слишком жестоко. Ты права. Раньше я думала только о себе, но теперь хочу сделать все правильно, так как он это заслужил. Я поеду туда. Черт с тобой, поеду туда на свои деньги и напишу уже в Калифорнии. Это будет честно, и он должен будет дать мне шанс, ведь все ради него. Даже если он будет за границей, в сентябре ему в любом случае возвращаться в университет. Я буду терпелива и подожду, как он меня ждал. Что тут сказать? Это твое решение. Мне не нравится твой сумасшедший план, но должна признать, ты поступаешь честно, и это хорошо. Я, естественно, не стану писать Энтони, но что? Таня на секунду замялась. Если он найдет другую или начнет встречаться с Джейн. Значит, никакой любви между нами не было. Значит, так должна сложиться наша судьба. Тогда хоть увижу Голливуд. Рита попрощалась и тут же бросилась к телефону. Инстаграм позволяет подглядывать за жизнью других, радоваться вместе с ними победам и грустить в дни поражений. Рита хотела увидеть Энтони и не желала думать о том, что он может быть с другой.